С ним приятностями, с сосущим сердцем. Электричество зажглось почему-то в полсвета, а Ванда накормила с обедом мозгами. Вообще говоря, мозги пища ужасная, а в вандином приготовлении невыносимая. Был перед мозгами ещё суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василисов встал из-за стола с мучительной мыслью, как будто то он и не обедал вовсе вечером же была масса хлопот и всё хлопот неприятных тяжёлых в столовой стоял столовый стол кверху ножками и пачка лебедьюрчиков лежала на полу ты дура сказал Василиса жене ванда изменилась в лице и ответила я знала что ты хам уже давно Твоё поведение в последнее время достигло геркулесовых столбов. Василисе мучительно захотелось ударить её со всего размаху косо по лицу, так чтобы она отлетела и стукнулась об угол буфета, а потом ещё раз, ещё и бить её до тех пор, пока это проклятое костлявое существо не умолкнет, не признает себя побеждённым.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 чтобы буфет могут отодвинуть. И что тогда? А это никому не придёт в голову. Все в городе так делают. Ванда повиновалась ему, и они вдвоём взялись за работу. К столу с внутренней стороны кнопками пришпиливали денежные бумажки.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 Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился. «Ах, боже мой!» — тревожно молвила Василиса. «Нет, нужно идти». Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. Открыли дверь из квартиры в общий коридор. Василиса вышла в коридор, пахнула холодком. Острое лицо Ванда с тревожными расширенными глазами выглянуло. Над ее головой в третий раз назойливо затрещало электричество в блестящей чашке. На мгновение усилиса пробежала мысль постучать в стеклянные двери турбин их, кто-нибудь сейчас же бы вышел, и не было бы так страшно. И он побоялся это сделать. А вдруг? Для чего стучал? А? Боишься чего-то? И кром того мелькнула, правда слабая, надежда, что, может быть, это не они, а так что-нибудь. Кто «А там?» — слабо спросил Василиса у двери. Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы с сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще затрещал звонок. «Видчиняй!» — хрипнула скважина. «Из штабу! То да не отходи, а то стрельнем через дверь!» «Ах, боже!» — выдохнула Ванда. Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок,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 Коридор повернулся, и лицо Ванды в освещённой двери показалось резко напудренным. Э-э, тогда извините, пожалуйста, голос Василиса звучал бледно, бескрасно. Может быть, мандат есть? Я собственный мирный житель, не знаю, почему же ко мне. У меня ничего, Василиса, мучительно хотел сказать по-украински и сказал: "Нема. Ну ми побачимо". ответил первый. Как во сне двигаясь под напором входящих в двери, как во сне их видел Василиса. В первом человеке всё было волчье. Так почему-то показался Василису. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щёки запали сухими бороздами. Он как-то странно косил, смотрел из-под лобья. И тот даже в узком пространстве успел показать, что идёт не человеческой, ныряющей походкой, привычного к снегу и траве существа. Он говорил на страшном и неправильном языке, смеси русских и украинских слов, языке знакомом жителям города, бывающим на Подоле, на берегу Днепра, где летом пристань свистит и вертит лебёдками. где летом оборванные люди выгружают с барш арбузы. На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал на бок. Второй гигант занял почти до потолка переднюю Василисы. Он был румян бабьим, полным радостным румянцем, молот, и ничего у него не росло на щеках. На голове у него был шлык с объедёнными молью ушами, на плечах серая шинель, и на неестественно маленьких ногах ужасные скверные опорки. Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гноет очащей коростой и сшитой изроддованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем, и следом от какарды на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными позеленевшими пуговицами на ногах чёрные штаны на ступнях лапти поверх пухлых серых казённых чулок его лицо в свете лампы отливало в два цвета восково-жёлтый и фиолетовый глаза смотрели страдальчески злобно побачма побачма повторил волк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 оказался в руке из уродованного. Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно. Кто в квартире? шеплата спросил волк. Никого нет, ответил Василиса белыми губами. Я-то женщина. Ну ты, хлопцы, смотрите-то швидче, хрипнул волк, барабачиваясь к своим спутникам. «Нема часу!» Гигант тотчас тряхнул сундук, как коробку, а изуродованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались. Изуродованный кулаками постучал по стенке, со стуком открыл заслонку и с черной дверцы ударило скуповатым теплом. «Оружие!» — спросил Волк. «Честное слово, помилуйте, какое оружие?» «Нет у нас...» Одним дыханием подтвердила тень Ванды. Лучше скажи, а то бачил, расстрел, ношительно сказал Волк. "Ей-богу, откуда же?" В кабинете загорелась зелёная лампа, и Александр II, возмущённый до глубины чугунной души, глянул на трёх. В зыльне кабинета поселиться в первый раз в жизни узнал, как приходит грозно кружа голубой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 глядя на полумёртвого василиса что же ты зараза заговорил он горько что ж ты нема нема ах ты сучий хвост сказал нема а сам гроши в стенку запечатал тебя ж убить треба что вы вскрикнула ванда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 По новой, по милоученьи никакого уже не было. Тут кое-какие бумаги из банка и вещицы, и денег-то мало, заработанных. Ведь теперь же всё равно царские деньги аннулированы. Василиса говорила, смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение. Тебя за арестовать бы требовалас, назидательно сказал. Волк тряхнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели. Ночь, ну, хлопцы, берите за ящики. Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, портсигары, листы усе и зелёный ковёр и красное сукно стола, листы шурша, падали на пол. Орлод перевернул корзину. В гостиной стучали по стенам поверхностно, как бы нехотя. Гигант сдёрнул ковёр и потопал ногами в пол, отчего на паркете остались замысловатые, словно выжженные следы. Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало весёлый свет, и блистал цветок граммофона. Василиса шёл за тремя, волочая, шаркая ногами. Тупое спокойствие овладело Василисой, и мысли его текли как будто складнее. В спальне мгновенно хаос. Полезли из зеркального шкафа горбы, магияла просто не к верху ногами встал матрац. Гигандрук остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули Василисены шевровы и новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся. Агленус засмеялся инчиво на Василису. "Какие гарные ботинки!" сказал он тонким голосом. "А что они часом на мне не придут?" Василиса не придумал ещё что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взял саботинки. Василиса дрогнул. "Они шевровые, панове," сказал он сам, не понимая, что говорит. Волк обернулся к нему. В касё глазах мелькнул горький гнев. Молчи, они, да, сказал он мрачно. Молчать, повторил он внезапно раздражаясь. Ты спасибо скажи нам, что мы тебя не расстреляли, як вора и бандита. Заутай ко сокровищ. Ты молчи. продолжал он наступая на совершенно бледную Василису и грозно сверкая глазами. Накопел ищей, нажрал мор, до розовый, как свинья. А ты бачишь, в чём добрые люди ходят? Бачишь? У него нои мороженые.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 Тот сел на пружинный матрас и сбросил лапорки. Ботинки не налезли на серые толстые чулки. "Выдай казаку носки", строго обратился волк к Ванде. Там мгновенно присела к нижнему ящику жёлтого шкафа и вынула носки. Гигант сбросил серые чулки, показав ступни с красноватыми пальцами и чёрными изъеденными, и натянул носки.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 Глянув на ботинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисе на брюки, висящие на гвозде, рядом с умывальником. Волк только ещё раз подозрительно оглянулся на Василису, не сказав ничего. Но Василиса и Иван до ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаково белые, с громадными глазами. Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в клоччах из одерных подштанниках и рассматривал на свет брюки. Дорогая вещь, шевельнул от. Гнусав сказал он, присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил грязную гимнастёрку на серый пиджак Василисы, причём вернул Василисе какие-то бумажки со словами всякие бумажки.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 Какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармошкой. "Как?" шипнул Василиса. "Расписку, что вы нам вещи выдали?" пояснил он, глядя в землю. Василиса изменился в лице, его щёки порозовели. "Как ж я же..." он хотел крикнуть "как", "я же ещё и расписку" но у него не вышли эти слова, а вышли другие. Вы вам надлежит расписаться, так сказать. Ай, убить тебе треба як собаку, кровав пекса. Знаю я, що ти думаєш. Знаю. Ти якби твоя влазь була.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 писать, спросил Василиса слабым хрипловатым голосом. Волк задумался, поморгал глазами. Пишить, э, по предписанию штаба с чего коряня вещи вещи в размере от целости сдал. Разум как-то скрипнул Василиса и сейчас жумок сдал при обыске.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 получили у целести немоляка, он задумался, посмотрел на урода Карпатай и отман ураган. Василиса мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку, написав требуемое, место подписи поставил дрожащую Василис, протянул бумагу волку, тот взял листок и стал в него вглядываться.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 Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь, запирали дверь. Ещё пробежали шаги, донёсся смех мужчины. После этого стукнуло стекло, на двери ушли ввысь замирающие шаги, и всё стихло. Ворот вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно переглянулся с волком, и все тесьньяс стали выходить в переднюю. Там впередний гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал, «Холодно будет!» Он надел Василисе на галоши. Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами, «Вы вот шо, паны, вы молчите, шо мы были у вас. Бо як вы накапаете на нас, то вас наши хлопцы вбьют». В квартале до утра не выходить, за це строго взискуется. Прощения просим, сказал провалившийся нос гнилым голосом. Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису, и искра радостно несвящий галоши.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 сам сам понял бормотал Василисова, чай не разводя руками. Господи, вскрикнула Ванда. Нужно бежать, скорее, 7 минут, 7 минут заявить. Ловите, ловить, ловить царица небесная все вещи, все, все. И хоть бы кто ни путь, кто ни будь. А, она затряслась, скатилась с сундука на пол, закрыла лицо руками, волосы её разметались. Кофточка расстегнулась на спине. Куда ж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 Поглядел на опорки и лохмоти, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василисе. Пиши, пропала. Это бандиты. Благодарите Богу, что живы остались. Я, сказать, по правде удивлен, что вы так дешево отделались. Боже, что они с нами сделали, сказала Ванда. Они угрожали мне смертью. Спасибо, что угрозы не привели в исполнение. Первый раз такую штуку вижу. Что ж ты стесняна? Тихонка подтвердил карась. Что ж теперь делать, замирая спросил Василиса. Бежать жаловаться? Куда? Ради бога, Виктор Викторович, посоветуйте. Мызлевский крякнул, подумал. Никуда я вам жаловаться не советую, молвил он. Во-первых, их не поймают. Раз. Он загнул длинный палец. Во-вторых, Вася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 А они вам чего доброго, второй обыск устроят. «Может быть, очень может быть», — подтвердил высокий специалист Николка. Василиса, растерзанный, облитый водой после обморока, поник головой. Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке. Всем стало их жаль. Ларесик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза —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 вздохнул ответил Василий с не знаю я систем один большой чёрный другой маленький чёрный с цепочкой цепочка вздохнула ванда николка нахмурился и искоса как птица посмотрел на василису он потаптался на месте потом беспокойно двинулся и проворно отправился к двери ларёсик поплёлся за ним Влрёсик не достиг ещё столовой, когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла, и Николкин в ополь влрёсику стремился туда. В Николкиной комнате ярко горел свет, в открытую форточку несло холодом и зияла огромная дыра, которую Николка устроил коленями, сорвавшейся с отчаяния с подоконника. Николкины глаза блуждали: неужели скричал Лерёсик в доме руки. Это настоящее колдовство. Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную, через кухню, мимо ошамлённой Анюты, кричащей: "Никол, никол, куда ж ты без шапки? Господи, али ещё что случилось?" и выскочил через сенной двор. Анюта, крестясь, закинула в сенях крючок, убежала в кухню и припала к окну, но Николка моментально пропал из глаз.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 там, где из ракового окна его комнаты выпадал свет, чёрными головками виднелись костыли и их остренькие густые тени, но коробки не было. С последней надеждой, что может быть петля порвалась, микколка по минутно падая на колене шарил по битым кирпичам. Коробки не было.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 через кладовку, но там решётка на окне. Николас весь белый вошёл в кухню молча. Господи, дай хоть почищу, кричала Анёта. Уйди ты от меня, ради Бога, ответил Николас и прошёл в комнаты, обтирая закоченевшие руки об штаны. Лэрион, дай мне по морде, обратился он к Лэриосику. Тот заморгал глазами, потом выкатил их, сказал: "Что ты, Николаша?" Зачем же так подать в отчаянии? Он робко стал шаркать руками по спине Николки и рукавом сбивать снег. Не говоря о том, что Алёша оторвёт мне голову, если даст Бог поправиться, продолжал Николка. Но самое главное, найтурсов колт. Лучше б меня убили с самого ей богу. Это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису. Ну ты понимаешь? Аഞ്ഞി этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать как липочку. Такой же человек. Эх, вот какая история. Бери бумагу ларион, будем окно заклеивать. Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком, не колком и слаевский лариосик. Все щели были короткими досками забиты наглухо. Сам Николка со стерпением вгонял длинный толстый гвоздь с таким расчётом, чтобы они остриями вылезли наружу. Ещё позже на веранде со свечами ходили, а затем через холодную кладовую на чердаклезли Николка мышляевский и Лёря Осик. На чердаке над квартирой со зловещим топотом они лазили всюду.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 говорил никол, как опас со свечи с терином. Но «Ну, обрат не очень-то, отозвался Мышлеевский. Когда уже они были в квартире, это вдруг дело довольно дохлое. Ты думаешь, они не стали бы защищаться? Ещё как. Ты прежде чем в квартиру бы влез, получил бы пулю в живот. Вот и покойничек, так-то ж. А вот не пускать это дело другого рода. угрожали, выстрелили через дверь, Виктор Викторович, за душевно сказал Василиса, никогда бы не выстрелили, отозвался Мышлаевский, гремя молотком, ни в коем случае, всю бы улицу на себя навлекли. Поздней ночью кара снежился в квартире Лесовича, как Людовик 14. Этому предшествовал такой разговор.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 Я обсудил план сигнализации в квартиру Турбиных. Один звонок из кухни, другой из передней. Чуть что, наверх звонок. И, пожалуйста, выйдет открывать Мышлеевский. Это будет совсем другое дело. Карас очень хвалил квартиру, и уютно, и хорошо меблировано, и один недостаток холодно. Ночью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 мечка дегареева Василиса круглый успокоившийся сел в кресло вздыхал и говорил вот как ходор николайевич всё что нажито упорным трудом в один вечер перешло в карманы каких-то негодяев путём насилия Вы не думаете, чтобы я отрицал революцию? Нет, я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие всё это. Багровый отблеск играл на лице Василиса из застёжках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном расслаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице вежливое внимание. Но согласитесь сами у нас в России в стране несомненно наиболее отсталы революция уже выродилась в пугачёвщину ведь что ж такое делается мы лишились в течение каких-либо двух лет всякая поръ в законе минимальной защиты наших прав человека и гражданина англичане говорят англичане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 Починим, ответил счастливый карась. Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких-либо там э, револьверах. Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай. Дело в том, что исчезло самое главное уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так мы погибли, я убеждённый э демократ по натуре и самый из народа. Мой отец был простым десятником на железной дороге. Э, э всё, что вы видите здесь, и всё, что сегодня у меня отняли эти мошенники, всё это нажито и сделано исключительно моими руками. И поверьте, я никогда не стоял на страже старого режима, напротив, Мм, признаюсь вам по секрету, я кадет. Но теперь, когда я своими глазами увидел, во что всё это выливается, клянусь вам, у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно, откуда-то из мягкой пелены, окутывающей роса, донёсся шёпот самодержавия. Тас, да, слеше диктатура, какую можно только себе представить, самодержавие. Э, разнесло его, думал блаженный карась. А, да, самодержавие, штука хитрая. Хм, проговорил он сквозь вату. «Ах, а-ду-ду-ду, хабя с корпуса! Ах, ду-ду-ду, ай-ду-ду!» -ду. — пугнил голос через вату. «Ай-ду-ду! Напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго! Ай-ду-ду-ду!»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 Ряденький почтительный смех Василисы донёсся издали. Много лет радостно спели голоса в карасёвой голове.